Утром Настя с Данилкой сбегали на рынок. Купили в Арисе персиков, по уверению продавца, сладких как мёд, и последней в этом сезоне черешни. Подругу необходимо было срочно задобрить, потому что завтра прилетал Рымарёв. Он деликатно не напросился в гости, и они с Настей договорились встретиться возле публичной библиотеки, чтобы Димон, слабо знающий город, точно не заблудился. Теперь дело за малым. Уговорить Ларису посидеть с Данилкой, пока Настя сходит на свидание. Как назло, накануне у них состоялся довольно тяжёлый разговор. Лариса завела речь о проискох матери, которая всё грозится выписать. Настя снова предложила ей помириться, сказала, что сама готова поговорить с тётей Ниной. А Лариса вдруг рявкнула, что чем давать идиотские советы. Настя давным-давно должна была прописать её к себе. Настя отропела. Она никогда не думала, что Ларисе это нужно, и она страдает от того, что чувствует себя тут на птичьих правах. Настя старалась, чтобы всё у них было поровну, но ведь кооператив приобрчён исключительно на её деньги. Ларисиных тут рубля нет. Со взятками Игорь помог, но он ведь старался для своего ребёнка, а не для подруги-любовницы. Жить, пожалуйста, живи, а прописывать с какой стати? «Саму Настю ведь тетя Нина не прописала, когда она осталась без родителей». Но так Настя и сама понимала, что не имеет прав на их жилплощадь, а потому спокойно пошла оформляться в институтскую общагу. Лариса сказала, «Вот уж не думала, что у тебя даже ко мне такое потребительское отношение», и весь вечер проплакала в своей комнате. Настя несколько раз совалась к ней, но поскольку ничего не обещала, ссора продолжала тлеть». За день Настя подготовилась. Как ей казалось, нашла разумные аргументы, что Ларисе не стоит терять право на родительскую квартиру. Но Лариса пришла в превосходном настроении, обняла ее, расцеловала Данилку, съела персик и призналась, что вчера слегка погорячилась. «Я понимаю, что ты ничего мне не должна», — весело сказала она. «Поэтому предлагаю забыть этот разговор и жить, как жили». Настя с восторгом согласилась и... И попросила Ларису завтра посидеть с сыном. А ты куда? На работу? Нет. Прилетает Рымарёв, и я всё-таки хочу с ним встретиться. Ты с ума сошла? Просто погуляем по Невскому. О, господи. У тебя вообще мозгов нет, простонала Лариса. Русским языком тебе было сказано: не надо с ним поддерживать отношения. А ты их что? Лариса, Насть буквально взмолилась. Пожалуйста, Он специально ради нашей встречи прилетит. Позвони и отмени. Прямо сейчас, чтобы я слышала. Нет. Я хочу его повидать. Досадливо махнув рукой, Лариса промаршировала в коридор, сняла трубку телефона и на вытянутой руке протянула её Насте. Звони, я жду. Нет, не буду. Тогда он прокатится напрасно. «Потому что хоть ты и держишь меня за бесплатную прислугу, я не дам тебе погубить себя. Я не позволю этой встрече состояться». От всего этого разила такой дешёвой мелодрамой, что Настя не захотелось дальше спорить. Пожав плечами, она ушла к себе, но Лариса влетела следом. «Настя, ты никуда не пойдёшь». «Извини, но ты не имеешь права у меня приказывать и запрещать». «Да?» А где бы ты сейчас была, если бы не я, напомнить? Не знаю, Лариса. Наверное, здесь же и была бы. Ах, вот как? Ну ладно. Живи тогда как знаешь. Посмотрим, что у тебя получится. Сколько ты продержишься без меня? На секунду Насте стало страшно, и захотелось поскорее обнять подругу, обещать, что она никуда не пойдёт, лишь бы та осталась, ведь ничего хуже нет, чем быть совсем одной. Но я не одна, напомнила себе Настя. У меня есть сын, и есть я сама, и это, чёрт возьми, не самая плохая компания. Она равнодушно слушала, как за стенкой Лариса гремит створками шкафа, собирая вещи, и сама удивлялась, почему ей не больно. Через силу она встала, заставила себя подойти к подруге и спросить, не хочет ли та всё-таки остаться. В качестве девки-чернавки? Нет, отрезала Лариса. А тебе есть куда пойти? Мама тебя примет? Да уж не сомневайся. Точно? Лариса расхохоталась. Ты что, эгоистка поганая? Думаешь, что я с тобой жила, потому что меня мама выгнала? Ничего подобного, дорогая. Я поехала с тобой только ради того, чтобы тебе помогать, чтобы ты не сдохла под забором со своим ублюдком. Скиталась с вами, сопли подтирала. И вот какую благодарность я имею? Она картиным жестом обвела раскрытую сумку. "Ну ничего. Поживи одна. Попробуй. Года не пройдёт, как в твоей бесценной квартире будет прописано 20 вонючих алкашей, а ты сдохнешь под забором". Нельзя исключить и такой вариант, вздохнула Настя и ушла к себе. Странно было, как просто рвутся отношения с самым близким человеком в её жизни, не считая родителей. Будто льдины расходятся. Сначала маленькая трещинка, а потом течением разносит по разным берегам, и ничего не вернешь. Сейчас еще можно склеить, если согласится Ларису прописать. Но поможет ли это? И стоит ли того? Как там сказала судья? Встретишь человека, с которым не придется ни спасать, ни жертвовать. Настя тогда только плечами пожала, Как же не спасать и не жертвовать? Ведь в этом и есть смысл любви. Иначе это просто ерунда какая-то. Не стоит и начинать. Вот подруга всё время её спасала. И что? Хорошо получилось? Настя услышала, как Лариса вышла в прихожую, набрала номер и заговорила: "Алло, мамуль? Возвращаюсь домой. Эта мразь неблагодарная ни в какую. Нет, хватит. Сил больше нет сидеть возле её задницы. Скажи папе, пусть организует трафик на завтра. Я хочу вещи сразу забрать. Настя поморщилась. Спасла так спасла, ничего не скажешь. Неужели Лариса обхаживала её только ради доли в кооперативной квартире? Она же ушла вместе с ней в никуда. Стойко выносила тяга ты коммунальной жизни, поддерживала, помогала, и всё это время внушала, что Настя дурочка, не от мира сего. неприспособленная и ни за что не справится одна с ребёнком. Дверь хлопнула так, что стены пошатнулись, а Данилка испугался и расплакался. Подхватив его на ручки, Настя выглянула в коридор. Лариса ушла. Настя подумала, не помыт ли после неё пол, но решила, что не стоит. Была и хорошая, и настоящая, и очень возможно, что это её неловкий поступок, который она сама не заметила. вбил первый клин в их отношения. Как знать, вдруг она случайно отбила парня, нравившегося Ларисе, или еще что-нибудь. Теперь не узнать. Ясно одно. Она будет скучать по Ларисе, но не с сегодняшнего дня. Настя позвонила соседке, и та согласилась взять Данилку на вечер с условием, что в субботу Настя отпустит их с мужем походить по магазинам. Странно, но перед свиданием с Ромаревым Она не чувствовала ни страха, ни особой надежды. Сердце не подкатывало к горлу и руки не дрожали. Что бы там меня ни ждало, я с этим справлюсь, сказала Настя вслух. Раз сын у меня неделю назад пошёл, то и мне пора научиться ходить самостоятельно.